104 февраль 18 -е. Разве можно представить себе все видимые и невидимые опасности или их предусмотреть? Потому лучше положиться на ведущего. Помни при этом, что положить совсем не означает возложиться. Первое включает в себя деятельное и устремленное состояние сознания, второе безвольную пассивность или инертность, то есть разложение. Так что возложение очень недалеко от разложения. В бездеятельном сознании начинается процесс разложения. Но самый полезный вид деятельности – самодеятельность. Когда импульс к действию получается не со стороны, под внушением и указанием, но идет из глубины сознания, без всякого принуждения или понуждения. Служение добровольно и самодеятельно. Только тот, кто может вести себя, может вести и других. Лучше ошибаться, проявляя самодеятельность, чем заживо разлагаться в бездействии.